Дневник. Я понял, что мне нужна от астрала. Теперь понял. Мне нужна сила. Астрал можно использовать как оружие. Это факт. Я хочу защищенности. Я хочу силы. Я хочу стать крутым. Да, черт возьми, мне надоело бояться шпану. Я не хочу, чтобы подобная ситуация повторилась. Астрал не игрушка. Это оружие. Я все понял, как с любым оружием, с ним надо обращаться аккуратно. Но теперь я знаю, зачем пойду в астрал. За силой Следующая запись. На работе я выслушал немало шуток по поводу своего внешнего вида. Еще бы. Синяки под глазами, разбитая кровь. Начальство, как ни странно, пожалело и простило утреннее опоздание. Остальные, выяснив, что ничего жизненно важного не задето, Все ребра и зубы целые принялись подшучивать над легендарной битвой между мной и взводом десантников. Я отмалчивался и строил страшные рожи. Мало ли у кого какие проблемы. Сказал, хулиганы пристали. И был прав. Вот ведь развелось, гадов. Хотя они на хулиганов не похожи, скорее перепутали с кем-то. Все, больше я к палаткам не подхожу. Это хорошо, что так все получилось, а если бы сразу стрельнули... Весь рабочий день я сидел, как на иголках. Болели ребра, коленки, копчик. Лицо я перестал чувствовать. Вернее, чувствовал так, словно это была резиновая маска. Это сейчас все черное. Потом будет в желтых разводах. Придется взять недельку отпуска за свой счет. Посидеть дома, чтобы не пугать народ на улицах. А пока болят бока. Но ребра вроде все целы. Хочется забиться в уголок и посидеть спокойно. Так ведь нет. надо работать наконец рабочий день закончился народ потянулся по домам. я тоже решил что пора обычно я задерживался на работе чтобы спокойно посидеть за компьютером но сегодня хотелось как можно скорее добраться до родного дивана я собрал сумку и по быстрому похромал в сторону остановки троллейбуса. на остановке я вытащил сигареты и прикурил морщась от боли в разбитых губах троллейбусов не было видно зато почти сразу подошел автобус Забираясь в пропавший бензином салон автобуса, я бросил взгляд назад. Ничего, никаких троллейбусов на горизонте. Ну и ладно. Слушая плеер, я доехал до метро и благополучно выгрузился на мостовую. Оставалось пара шагов до входа в метро, когда я услышал сзади грубый голос. «Эй, пацан! Притормози!» Я обернулся. У самого тротуара метрах трех от меня стоял черный джип. Квадратный такой джип, как коробка из-под обуви. Рядом с ним стоял человек, больше похожий на гориллу, несмотря на строгий серый костюм. Он призывно распахнул дверцу джипа и из-под глянул на меня. «Чего?» — спросил я, отступая на шаг. «Поговорить надо». Промычал гориллообразный, шагая ко мне. «На этот раз я не побежал. Хватит. Один раз пробовал. Мне в голову просто ударило бешенство. Сколько можно? Сколько можно это терпеть? Быть жертвой? Подчиненным?» Зачем? У меня есть сила. Я стянул все свои ресурсы в тугой единый комок и приготовился нырнуть в астрал. Я запустил в его черную пустоту ниточки поисковики и почувствовал, как в меня вливается энергия. Из десятка различных мест по капельке, по кусочку, в меня вливалась сила астрала. Одновременно с этим я пытался нащупать энергетические каналы громилы, чтобы проделать с ним такой же трюк, как вчера с теми грабителями. Я только успел настроиться на этого громилу, как рядом полыхнула огненная вспышка. Подняв энергетические щиты, я завернулся в кокон. Не отступать. Во мне играла злость. Не поддамся. Но откуда тут магия? Кто здесь? Я потянулся вперед вместо того, чтобы отступить, и наткнулся на чужой щит. На заднем сиденье джипа сидел кто-то очень сильный. Я видел его как огромный огненный айсберг. Глыбы неподвижного огня. Вот как я мог его описать. На его фоне ауры охранника и шофера казались бледными светлячками. И что хуже всего, из него тянулась тоненькая ниточка. Тянулась ко мне. Но я не отступил. Гадство. Вот гадство. Значит, это за мной. Точно за мной. А может, все-таки ошибка? Ну нет, теперь я не буду убегать. Хватит. Сжав зубы, я приготовился выплеснуть мир те силы, что я успел взять у деревьев и травы. Одна капля. Но эта капля может пробить этот айсберг, растопить его, и неважно что будет потом. Этот миг словно выпал из обычного времени. Все кругом застыло. Остановилась жизнь. Замерло уличное движение. Тишина звенела, натянутой до предела струной. Затем все вернулось на свои места. Охранник ловко скользнул в машину и тотчас мотор мягко зарычал, словно огромный пес. Джип плавно тронулся с места, рванулся вперед и через миг затерялся в бесконечном потоке машин. Я расслабился и вытер внезапно спотевший лоб. Вот черт. Развернувшись, подошел ко входу в подземный переход и оперся обеими руками о его гранитный бортик. Да, вон оно как. Меня просто всего трясло после этой встречи. Что это было? Кто это был? Простое совпадение или нет? Или приходили все-таки по мою душу? От Кирилла? От Фло? Или кто-то еще узнал обо мне? Ничего не понимаю. Вот чертовщина. Я потер внезапно заболевшие виски. Так, хватит тут болтаться. Надо скорее убираться отсюда. Может они еще вернутся? Рассуждать на вольные темы можно и дома. Встряхнувшись, я обошел бортик перехода и тут едва не споткнулся. Прямо на меня смотрела неоновая вывеска одной из палаток. Реальный мир. Я засмеялся. Надо же, как в точку, игры кончились. Это действительно реальный мир, хватит витать в мечтах. Астрал, конечно, предоставляет большие возможности для художника, как сказал Кирилл при первой нашей встрече. Но астрал – это сила. И, похоже, ее используют на полную катушку. Что ж, оставаться в стороне глупо. Не надо изобретать велосипед. Надо следовать правилам этой игры. Что ж, я готов рискнуть и попробовать обрести силу. Вот только как это сделать? Настроение у меня совершенно неожиданно поднялось. И, насвистывая какую-то глупую мелодию, я спустился в метро.